— Правильно, — сказал дядя таким тоном, словно они, наконец, поняли друг друга. Я предложил это только потому, что мне показалось, будто ты своим равнодушием все испортишь, если останешься тут. И я считаю более правильным вместо тебя поработать в твою пользу. Но раз ты решил сам в полную силу взяться за дело, то, разумеется, это куда лучше. — Значит, сговорились, — сказал Ка. — А если у тебя... «Предложение, какие шаги мне надо предпринять в дальнейшем?» «Раньше нужно хорошенько все обдумать», — сказал дядя. «Не забывай, что я уже лет двадцать почти без безвыездно живу в деревне, ну и, конечно, чутье на такие дела со временем притупляется. К тому же теряешь нужные связи с людьми, которые, наверное, лучше в этом разбираются. В деревне ото всех отрываешься, понимаешь? Но в сущности...» Самому это заметно только при таких обстоятельствах, как сейчас. И вообще, все это для меня было несколько неожиданно, хотя, как ни странно, после письма Эрны я уже что-то подозревал, а сегодня увидел тебя и сразу все понял. Но это не важно. Главное, сейчас не терять времени. С этими словами он привстал на цыпочки и замахал руками, подзывая такси. Крикнув адрес шоферу, он потянул за собой К в машину. Едем к адвокату гульду сказал он он мой школьный товарищ тебе конечно знакома эта фамилия нет очень странно ведь он славится как защитник и адвокат бедняков а я питаю особое доверие к нему как человеку я согласен со всем что ты предпримешь сказал к хотя суетливость и настойчивость дяди вызывали в нем некоторую неловкость. Было не очень приятно ехать в качестве обвиняемого к адвокату для бедняков. «Я и не знал, — сказал он, — что по таким делам тоже можно привлекать адвокатов». «Ну как же! — сказал дядя. — Это, само собой, понятно. Почему бы и нет? А теперь расскажи мне все, что было до сих пор. Мне надо знать все подробности твоего дела» тут же стал рассказывать, ничего не умалчивая, и эта полная откровенность была единственным протестом, который он позволил себе против дядиного утверждения, что его процесс – большой позор. Имя Фрейлин Бюрстнер он упомянул только один раз, и то вскользь, но это не нарушило откровенности рассказа, ведь Фрейлин Бюрстнер действительно никакого отношения к процессу не имела. Рассказывая, Ка смотрел в окошко такси и заметил, что они как раз проезжают мимо предместья, где находятся канцелярии суда. Он обратил на это внимание дяде, но тот не нашел ничего особенного в таком стечении обстоятельств. Такси остановилось у мрачного дома. Дядя тотчас позвонил в первую же дверь нижнего этажа и, пока они ждали ответа, оскалил в улыбке свои крупные зубы и прошептал: 8 восемь часов вечера Довольно необычное время для посещения адвоката, но гульт на нас не рассердится.